Глава 33. Пятая ночь. Лоран неплохо провела день, а теперь уютно устроилась в своей постели, чтобы почитать новую книгу Филиппа Полмана. Келли уснула очень быстро. Лора напустила книгу на колени и улыбнулась сама себе. Новость очень быстро разлетелась по школе. Новенькая девочка дала Серафине Блейни в нос. Лорен вроде как прославилась, потому что до сих пор никто из учеников средней школы, из тех, кому было по 11-12 лет, не решались дать отпор хулиганке, и уж, конечно, никто не пытался ее ударить. Многие девочки в этот день подходили к Лорену, чтобы немножко поболтать, задавали ей вопросы о случившемся в автобусе. Да и Тесса Уиндл постаралась изо всех сил, чтобы одноклассники узнали о событии во всех подробностях. А те понесли весть дальше, и к началу обеденного перерыва в школе не осталось никого, кто не слышал бы о подвиге Лорен. Во время большой перемены даже кое-кто из старшеклассников поздоровался с Лорен. По правде говоря, Лорен ужасно боялась утром идти в школу. Она всю ночь думала о содеином. А что если Серафина Блей не надумает дать сдачи? А что, если она будет поджидать Лорен в автобусе, когда тот заедет в Крикли-Холл по дороге в Мэри-Бридж? Лорен не пыталась обмануть себя. Она прекрасно понимала, что великолепный вчерашний удар – просто счастливая случайность. Серафина, пожалуй, уже оправилась от потрясения и жаждет мести. Лорен не знала, хватит ли у нее духу еще раз ударить хулиганку. К счастью, Лорен повезло. Серафина этим утром вообще не пришла в школу. Лорен испытала такое огромное облегчение, что весь день летала, как на крыльях. Но... А что, если она сломала ее большой нос? А что, если родители Серафины пожалуются мистеру Хоркинсу, директору школы, или отправятся прямиком в Крикли-Холл и устроят скандал? Хуже того, они ведь могут и в полицию обратиться. Лорен уже всерьёз ожидала, что в школу вот-вот придут полицейские и арестуют её. Но день прошёл, ничего не случилось, и Лорен понемногу успокоилась. Похоже, все теперь относились к ней совсем неплохо, а Тесса держалась особенно ласково, и Лорен решила, что ей, пожалуй, начинает нравиться Мэри Бридж. Лорен зевнула, закрыла книгу, заложив между страницами закладку. и положила её на столик у кровати. Её веки слипались, когда она потянулась к лампе, выключила её и улеглась на спину, натянув пуховое одеяло до самых ушей. Лорен уставилась в потолок, освещённый теперь лишь тусклым светом, сочившимся с галереи через приоткрытую дверь детской комнаты. Её утомлённые глаза ещё какое-то время оставались открытыми, пока Лорен пыталась понять, почему она в последние дни так сильно устаёт к вечеру. Она даже просыпалась усталой, но всё проходило, стоило добраться до школы и смешаться с толпой учеников. Девочка прекрасно чувствовала себя весь день, только вернувшись домой, снова ощущала себя ужасно измотанной. Конечно, всё дело в этом доме. Дом выматывает её с его холодом и сквозняками, и с его таинственностью. Даже думать о нём утомительно, от этих мыслей сразу нападает живота. Дождь тихонько стучал в окно. Лоран любила слушать дождь, когда сворачивалась калачиком в тёплой постели. Почему в Крикли-Холле всегда так холодно, несмотря на паровое отопление и камины, которые папа растапливает в разных комнатах? Лорен повернулась на бок и закрыла глаза. Келли тихонько посапывала рядом. Засыпая, Лорен думала о Честере. Она надеялась, что он не мокнет сейчас где-нибудь под дождём. Она надеялась, что кто-нибудь нашёл его и взял к себе в уютный тёплый дом. "Не беспокойся о Честере, сказал папа. Он сообразительный парень, найдёт где укрыться". Лорен заснула. Было уже далеко за полночь, когда Лоренше вيلнулась. Кто-то пытался стянуть с неё одеяло. "Кэл, перестань", пробормотала Лорен сквозь сон. Но одеяло продолжало сползать. Ещё не до конца проснувшись, Лорен попыталась вернуть одеяло на место, однако оно сопротивлялось. Лорен внезапно ощутила сильный холод, и это привело её в чувство. Ажиала продолжала скользить куда-то, то приостанавливаясь, то возобновляя движение. По спине Лорен пробежали мурашки, а волосы на голове приподнялись. Она проснулась, широко открыла глаза. В комнате было почти темно, лишь слабый свет проникал в неё с галереи. Лорен с трудом различала маленькую фигурку Келли на кровати рядом с собой. И тут появился странный запах. Это было похоже, похоже на какое-то моющее средство, которое мама иногда использовала при больших уборках, или мыло. Если да, то Лоран такого мыла никогда не видела. Уж очень сильный запах. Лоран попыталась оторвать голову от подушки, но обнаружила, что не может этого сделать. Её будто парализовало, парализовало от страха, потому что на краю кровати Что-то было. Лоран чувствовала присутствие чего-то. Краем глаза она видела некую тень у себя в ногах, согнувшуюся тень, тёмные очертания тела, наклонившегося к ней, тянувшего на себя одеяло. Лоран с трудом открыла рот, желая закричать, но не сумела издать ни звука, словно её голосовые связки тоже были парализованы. Она попыталась встать, но не смогла даже шевельнуться. Страх приковал её к постели. Лёжа всё так же на боку, Лоран ощущала, как холод охватил руку, потом бок, проникая под хлопковую ночную рубашку без рукавов. Её тело сжалось. Одеяло соскользнуло с её бёдер, потом с согнутых ног. Край ночной рубашки задрался, пока Лоран спала, и теперь бёдра и икры покрылись гусиной кожей. Лоран боролась со страхом, сковавшим её. Очайно пыталась приподнять голову. Ей необходимо было увидеть, что это моя тело в ногах её кровати. Наконец, голова Лоран поднялась, чуть-чуть, на какой-нибудь дюйм. Лоран не сдавалась и отвоевала ещё 2 дюйма, 3 ещё больше, и теперь старалась повернуть шею, взглянуть на своего мучителя. Кто это мог быть? Кто тащил и дёргал её одеяло? Не Келли, конечно, она слишком мала, намного меньше той фигуры, что склонилась над кроватью. Кроме того, Келли была рядом, напротив, и она спала, не подозревая о происходящем. И не мамочка или папа, они не стали бы так ее пугать. Но кто же? И этот запах, ужасный запах противного мыла. Голова обрела подвижность, но плечи словно пригвоздили к кровати, не давая девочке шелохнуться. Однако лицо Лора нащупывалось в слабом луче света, прониквшего из галереи. И тут она увидела, как тёмная, согнувшаяся фигура выпрямилась. Сзади на неё падал свет, так что Лора не видела лица, вообще ничего, чтобы могло помочь ей узнать, кто это. Фигура подняла руку вверх над своей головой. А в руке был какой-то длинный и тонкий предмет, и конец его почти касался потолка, и вроде бы он легко дрожал в верхней части. Лорен услышала звук «ш-ш-ш-ш», но она не слышала шлепка, когда предмет опустился на ее обнаженное бедро. Ослепляющая, обжигающая боль помогла Лорен обрести голос, потому что эта боль превзошла все — И страх, и смущение, и все мысли о сопротивлении. Лорен отчаянно завизжала, и этот звук разорвал тишину ночи. И снова поднялась палка, и снова опустилась, и вновь Лора отчаянно закричала от мучительной боли. На этот раз она даже не расслышала звука взлетевшей вверх палки. Она кричала при каждом жестоком ударе, когда расщеплённый конец палки опускался на её ноги, оставляя на них следы, и всё её тело сотрясали судороги. А потом всё прекратилось. Ужасная боль ещё не прошла, когда Лоренс, сквозь слёзы, лившиеся из её глаз, посмотрела в сторону света. Но фигуры уже не было. Зато Келли, проснувшаяся от отчаянных криков сестры, тоже начала визжать.